Алина начала говеть, чтобы причаститься к вербному воскресенью. А я уж займусь спасением души на последней неделе поста. Я плохо пишу, дорогая Катя, я плохо вижу. А всегда так много хочется сказать тебе. Но приходится писать только о том, что не близко душе. 1932 год. У Мары куча забот и тревог. Ее обвиняют в самовольном переходе на новую службу. Все стремления к центру характеризовались теперь дезертизмом. У Мара положение было такое, что самая опытная станция распадалась, её перевели в подчинение Саратовской, а главного вдохновителя всей работы отправили в места не столь отдалённые. Остались самые заурядные, неумелые работники. Всё было мёртво, наить в развалинах. А Москва звала новой, живой работой, где было нужно Мария, знания и иностранных языков. 1932 год. Катюша учится в седьмом классе. В младших классах занятия велись несерьёзно, а сейчас на них налегли. Наши школы подготовили весьма невежественное поколение, и спохватились поздно. В течение нескольких лет история была исключена из школьной программы, а география рассматривалась как нечто внимания не стоящее. Даже на грамматику обращали очень поверхностное внимание, и грамматические ошибки, которые делает молодёжь, чудовищны. Дима завтра в делегации ИТР приедет на партийную конференцию в Таврическом дворце, многовидавший дворец. За мясом очередь, картошка дефицитный товар, уже 1 руб. 20 кг, и надо побегать за ней. У нас опять верстовые хвосты за керосином. 1934 год. Вчера праздновали нашего юбиляра, Дмитрия старшего, кренделем из торксиновской муки. А в выходной день он занялся оспешной работой по отчётам своих опытных плавок, которыми, кажется, интересуются в Москве. Бубилка в 7:00 утра был поднят Кати, чтобы нести папе крендель, который вчера скрывали. Жаль, что двоё Дмитрия не могли вместе погулять по случаю выходного дня и в папино рождение. Старший Дмитрий был приклеен к своему бюро. Весна несёт столько дополнительных расходов. Обубки купили матросскую шапку с лентой и золотыми буквами Арктика. Катя туфли на лето. Одни туфли с кожными подошвами стоили 44 рубля, а другие матерчатые на резиновой подошве для школы 15 рублей. 1934 год. Вчера сдвинулись первые дачники Бубкин с Наташей. Алина туда их проводила, чтобы помочь устроиться. Вещи увез в грузовик еще к 12 часам. Но по уззовым перевозчиков по клашкеский керосин расплескались, а они, собственно, были главным мотивом и целью дорогой перевозки. Дорог, говорят, отвратительно, подбрасывало невозможно. А ведь керосин надежда всего лета. Но вот огромная стеклянная бутыль в 20 л осталась цела, переложенная стружками, только дно корзина пострадала. Мы потеряли на перевозке всего 10 л. 1934 год. Эти дни сидим без копейки. Дима не получил каких-то денег, на которые рассчитывал. Алина свою получку пустила на посылку в Астрахань, Наде отправила ей платье, консервы, чай. И вот мы сократили молоко, сидим на каше, отказались от керосина. Но завтра всё возвращается к норме. Дима уже привёз масло и печенье, Катюша принесла из булочной хлеб. 1935 год. Алина пропадает с 9:00 утра до вечера. мельком проскользнула, сварила обед и убежала. После занятий их двинут в Соляной городок на лекцию а седьмом коммтерне. Их будут просвещать. Надеюсь, не слишком продолжительно, а то при занятиях с 10:00 утра трудно будет напрягать внимание. Много времени уходит на всякие обсуждения, сидят подолгу на заседаниях. Многоречивость характеристика современности. Школа очаг её. 1935 год. Гром победы насчёт снижения цен мало оправдывается. Мясо чуть-чуть дешевле, масло понизилось и опять поднялось. Молока в комбинате нет. Рынок прыгает, смотря по привозу от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50. А Алина сегодня была в Турксине, где подают надежду на валенки за 4 руб. 50 коп. Хорошо, если окажется по ноге. Дима явился домой вчера после 9 вечера. немногим раньше жены а вот и сердные работники 1935 год осень продолжает плакать над нами читала вальтер скотта из времён кромвеля и поражаюсь тому как мало изменилось человечество за 400 лет уже несколько лет я не рискую одна без провожатого и есть здесь географическое общество В те часы поездки мне стали и сопровождатом недоступны. Я лишилась единственного места, где ещё смутно проглядывалось прошлое, и где убелённые сединами сверстники ещё говорили знакомые фразы, знакомым языком. 1936 год. Все четверо бабушкиных внуков, около неё живших, столь горячо её любимых, все четверо, включая тогда маленького Диму, ожидания её не обманули. Все стали учёными. каждый специалист в своей области. Они живы и благополучны. Все, кроме Алика. Ей были дороги еймы, три внучки, которых она не забывала, несмотря на тысячи нас разделяющих вёрст, в котором она постоянно писала, но по доброй воле отвечал ей только Муся, знавшая бабушку, любившая её и тосковавшая по ней. Сегодня день рождения таточки. Дорогая Катя, как я помню этот день, мой приезд в Питер и как я попала как раз к её первому крику, как мало, как много перемен. Получила сегодня большое письмо из Цюндау от Муси. Она замечательная маленькая философ, и всё больно, бедняжка. 1932 год. А лучшие пожелания ко дню рождения, дорогая моя Катя. Храни тебя Господь, и да будет это навалить счастливее прошлого. Я бы хотела, чтобы вы с Осифом Сергеевичем разъехались в разные города, чтобы он не мозолил глаза своей упитанной бездеятельностью, всегда за чужой спиной. У нас здесь много разошедшихся браков, но о всём мужья платят на содержание детей, это строго вызыскивается. Я была у обедни в Страстную субботу, но к заутрене идти побоялась, хотя так люблю шумную радостную ночь, когда толпа со свечами тесно окружает церковь. Так красиво мелькают дрожащие огоньки, так все глаза устремлены к паперти, где покажется крестный ход. 1931 год. Сквозь эти тысячи разделяющих вёрст бабушка делала попытки учить нас иностранным языкам. Разбирая её письма, я вижу, что часть их написано по-английски и несколько по-французски. Бабушке было необходимо быть в курсе нашей жизни, наших интересов. И ей это удавалось благодаря моей матери. Мы же с сестрой не писали. Мы отписывались. Больно и стыдно сегодня читать мне бабушкино письмо, адресованное нам сестрой и написанное по-французски. Вот оно в переводе. Последнее письмо из Харбина я получила очень давно. Хотелось бы знать, по вине почты или по вашей. Я знаю, мои дорогие внучки, что вы обе очень заняты. Но мне кажется, открытка не отняла бы у вас много времени, а бабушка был спокойла. А ведь я всё лето не видела ваших почерков. Надеюсь, ваша летняя поездка в Барим была удачной. Очень огорчена тем, что ваша мама не смогла уехать из города, чтобы отдохнуть от пыли и шума. Куда же вы переехали из школы? Много думаю о вас. Так хочется, чтобы работа, которую вы будете делать, была вам по душе, чтобы вы стремились к ней, к совершенству, находили бы радость Вот Катюш поговаривает о химии как о специальности. Не знаю, насколько это привлекательно, но во всяком случае очень полезно. И в большом требовании теперь 1934 год. Бабушку постоянно тревожило наше будущее. Вот выдержка из письма, адресованного моей матери. И всё я думаю о тебе, о девочках. Какое лишение именно для растущих ныне не иметь родины. Как неизбежно это приводит, если не к трагедии, то к поверхностно-циничному отношению к жизни. Ведь юному существу так трудно, минуя Родину, связать свою судьбу с мировым целым. У нас теперь каждый из подрастающих видит в личном своем достижении в полноте своих осуществленных сил, вместе с тем служение Родине. Как пустына жизнь, без этой здоровой связи с таким конкретным, как родная страна. 1932 год. В июле 1948 года, через 12 лет после кончины бабушки, я вошла в ту комнату, где Ольга Александровна провела последние годы своей жизни. Комната при кухне, длинная и узкая, с высоким петербургским окном, выходившим на запад, на крыши домов, на Сверский проспект по-летнему пустынный. Вот здесь, за этим столом, бабушка писала нам свои письма. Впрочем, тогда я их ещё толком не читала, в них не вникала. Это было у меня впереди. Все июльские дни я познакомилась с Димой и Катей, которых прежде знала лишь по фотографиям, и с двоюродным братом Юрием, которого почти не помнила. А вот Алика, приезжавшая к нам в Харбин, я хорошо помнила. Но Алики не было. Семья распалась летом 1918 года, когда бабушка Ольга Александровна с дочерьми и внуками жила на даче под Самарой. Туда однажды явился мой отец. И увез свою семью на восток. Незадолго до кончины бабушка писала моей матери: "А я люблю вспоминать Наталочку, когда мы жили на даче под Самарой и ходили гулять на широкое поле аэродрома, и она по простору зелёного луга каталась, как белая пушинка. Как это было давно. Рада, что могла посмотреть на девочек в 1925 году. Скажи им, что бабушка много мысленно с вами и ценит всякую весточку". В моей же памяти от того грозного, переломного, насыщенного событиями лета остались только груши, только няни на попрёке. Опять вся измазалась, не напасёшься. Да разве ты отстираешь их, Господь, Боже мой? Видимо, был хороший урожай груш. Мы их ели, их соком пачкались. Восемнадцатый год. Создание Красной Армии, угроза интервенции, начало гражданской войны, восстание в Ярославле, убийство Мирбаха, последние дни царской семьи, убийство Урицкого. А в моей памяти, кроме няниных попреков да дурацких груш, ничего. В том восемнадцатом году мать рассталась со своей семьей, чтобы, вернувшись через тридцать семь лет, застать в живых лишь младшего брата и сестру. От следующего лета в Колчаковском Омске уцелели уже какие-то картинки, без особой, впрочем, между собой связи. То, как я впервые прочитала на вывеске слово «аптека» и впервые услышала слово «взаймы», Няня, пойди к соседям, попроси взаймы четыре картофелины. Я пошла, вернулась, не дали. А ты сказала взаймы? Не сказала. Господи Боже мой. Няня отправилась к соседям, сама вернулась с картофельными, и я решила, что взаймы волшебное дверь отпирающее слово. При звуке фамилии Трубочкин, где-то я услыхала ее, сразу возникло представление о трубочках с кремом, и я ужасно жалела, что не в нашей семье это прекрасное имя. Воистину счастливая, невозвратимая пора детства – Такое дело с кругом, а в моей памяти груша, да картофельная, да аптека, да слово в займы, да сладкая фамилия. Впрочем, как горела свеча и стучали в дверь, и возникла на пороге чужая дама и измеряла маме температуру, а на стене шевелилась огромная тень, а потом маму одевали и увозили, а я орала и рвалась за ней, это помню ясно. Мы уехали, а бабушка с другими внуками и дочерью осталась в Самаре. Что с ними было дальше? Об этом расскажет Муся. Дело в том, что разбирая материнский архив, я наткнулась на небольшой чёрный альбом с медной застёжкой внутри и исписанные карандашом страницы. Почерк был мне знаком. Я оселилась вспомнить, чей? Не смогла. Стала читать. Оказалось, дневник Муси. И начаты её воспоминания детства. Я часто ходила с бабушкой на базар. Одна баба говорила другой: Ты что, родимая, картошку по 1000 продаёшь? Нешто богу не боязно? А другая отвечала: "Погость, погость, скоро 3000 будет". Бабушка прятала хлеб в шкаф, а я воровала и не оставляла никому ни корочки. Мы уехали из Самары в Москву к дяде Павлу. В теплушке ехали бабушка, тётя, дядя, я, собака и корова. А Самара до Москвы ехали 2 месяца. Прицепят бывало к нашему товарному поезду паровозы с одной и с другой стороны, чтобы знать, какой сильнее. Такой грохот поднимался, такие толчки, что мне все падали на пол, а корова мучала за весь поезд. Или осыпят нас от состава совсем и увезут на запасной путь. И там мы стоим неделю, пока опять не прицепят. В Москве бабушка, дядя Павел и я жили в комнате с маленькой печуркой, на которой готовили обед, когда он был. Хороши были те вечера, когда бабушка брала меня куда-то с собою. Огни витрин магазинов, большие дома, громящие трамваи, звон колоколов. На Покров надели на меня коричневое платье, старые сапоги, длинную шубу, повязали бабушкиным шарфом и повезли в приют. Там какие-то женщины раздели меня и посадили в ванну, в которой купалось ещё несколько детей. Потом нарядили меня в длинное деревенское платье. Бабушка, просидев со мной часов до десяти, ушла, перекрестив меня, надев на шею медную иконку, которая у меня до сих пор. В слезах я заснула. Проснулась в больнице. Фельдшерица обходила больных и мерила температуру. У меня оказалось сорок градусов. По ошибке меня положили в заразный барак. Но через месяц я была здорова, и меня перевезли в приют на Воробьевых горах. В приюте было голодно. Дети ходили бледные, многие падали в обморок. Бабушка я не видела 2 месяца. Она не знала, куда меня перевели и всё меня искала. Потом мы с бабушкой уехали в деревню к тёте Маре. Мусина и моя тётка, Мария Дмитриевна, в 18-летнем возрасте влюбилась в крестьянского сына и сошлась с ним. По всем временам происшествие было скандальное. В дневниках матери я нахожу слова история с Марой и никаких подробностей. По рассказам знаю, что бабушка Ли Галя Александровна отнеслась к случившемуся с её свойственной мудростью. Никаких упрёков, никаких слов, которыми всё равно ничего не поможешь и ничего не изменишь. Лишних слов бабушка вообще произносить не любила, называя их бессмысленным сотрясением воздуха. Она прежде всего обвенчала молодую пару, а затем, когда у них в 1910 году родился сын Юрий, отправила их в Америку учиться сельскохозяйственным наукам. Тётя Мара и её муж Василий Андреевич пробыли в США, кажется, года 3, а Юра оставался в России на попечении бабушки. Затем вернулись и стали жить и вести хозяйство в маленьком бабушкином имении Хаумы. В то время, когда бабушка привезла Мусю к тёте Маре, Она с мужем и сыном жила в деревне, в крестьянской избе, и более не существовала. А зимняя лунная ночь. Медленно шли мы с бабушкой по снежному полю. Мы только что слезли с поезда, который не доходил до деревни. Вещи оставили на вокзале, за нами потом ездил дядя Вася. Вдали показались огоньки, старый плетень, залаяла собака, застучали крючки из забора. Тетя Мара очень обрадовалась, увидев мать. Мой двоюродный брат Юра поцеловал меня и крепко ущипнул за руку. Дядя Вася поднял меня наверх, потрепал добродушно за уши и опустил на пол. Потом мы легли спать. Конец зимы и лето пролетели незаметно. В августе тетя Мара и бабушка уехали в Петроград. Меня оставили в деревне. Дядя Вася, Юра и я переехали на фабрику, где школа, куда тетю Мару назначили заведующей. Примечание. Суконная фабрика в Самайкине, которую мой дед и Воейков продали купцу Акчурину. Тканис примечание. В нашем доме было четыре небольшой комнаты и стеклянная веранда, которая выходила в поле. Из окон был виден лиственный лес, уже начинавший желтеть. Недалеко было магометанское кладбище без крестов с причудливыми плитами. А если пойдёшь в другую сторону, вот там тоже лес. А на горе стоит дом, совсем развалившийся и старый. В этом доме жила когда-то вся папина семья в Аейковах, а теперь он стоит дряхлый, молчаливый, кругом него мрак и беспорядок, будто здесь стоит гроб, который не опустили в землю. Я ходила смотреть на этот дом, и все мне чудились чьи-то голоса и музыка, но ничего этого нет, а может, никогда и не было. Бежишь вниз по тропинке из этого мрака и тишины, и вот опушка леса и овраг, и показывается куст желтой розы, Поля, тени, небольшой старый сад. Так я любила этот сад. Ветхая избушка сторожа, огромные яблони, красные сладкие арбузы, жёлтые душистые дыни. За садом пруд, наполовину заросший камышами. По вечерам оттуда слышалось кваканье лягушек. Это мои самые лучшие в жизни воспоминания. В начале сентября вернулась тётя Мара и привезла с собой моего брата Алика. Сначала я его дичилась, а потом очень полюбила. Он всегда за меня заступался, когда мы дрались с Юркой. Мальчики поселились в шалаше, чтобы караулить сад. Домой приходили только чтобы переодеться и взять хлеба. В конце осени Альку уехал. Стало пусто и скучно. В школе начались занятия, листья опали, пошли дожди. Лес стоял хмурый, оттуда слышался вой волков и свист ветра. Иногда я и Юрка, надев валенки и шубы, шли в лес, чтобы срубить дерево. Юра заставлял меня держать его, а сам, взмахнув топором, рубил под самый корень. Слышался стон и шелест веток, когда птица перелетала на другую ветку, а потом опять тишина. В лунные ночи тёть Мара брала меня и Юру кататься на санках с горы. Усевшись на маленькие узкие санки втроем, мы мчались прямо на пруд, иногда дорогой кто-нибудь падал, мы летели к убарям, а на душе было весело и светло. Потом наступило лето, а осенью меня увезли в деревню Томшево к Юриной бабушке Давыдовне и отдали в деревенскую школу. Длинные зимние вечера, за окном метель, мы с Давыдовной сидим в натопленной избе с керосиновой лампой. Давыдовна пряла, а я читала и делала уроки. а в трубе выл ветер, будто просился в комнату. В рождественский пост Давыдовна не давала скоромного. А когда я хныкала и не хотела есть постное, она доставала кринко молока к краю хухлеба и говорила: "Наешь холера, прости меня, Господи". Я еле болтал ногами, а Давыдовна всё ворчала. От тебя язык отрежут, посурманка. Настрасной уже стал снег, зазеленела трава, прилетели скворцы и запели жаворонки. С деревенскими девушками я ходила в церковь в Говеть. Перед исповедью я встала перед Давыдовной на колени и попросила прощения. А она учила меня, что говорить батюшке. Коляс просит грешна, так и бая грешна, а батюшка грешна, да гляди не соври. Слышь, что баю? В тишине церкви, в старых иконах, было что-то торжественное и великое. Никогда не забуду этой первой исповеди и чувства, которые я после нее испытала. Сколько раз я потом была у исповеди, но это чувство не возвращалось, и никогда потом жизнь не казалась мне такой радостной и легкой. Летом я ходила на гумно смотреть, как молотили баба. Когда заходило солнце, я стояла у ворот и ждала, когда пастухи пригонят стадо. Потом, загнав корову и овец в хлеб, сидел на крыльце. Подаив корову, мы с Давыдовной пили парное молоко с чёрным хлебом. Прошла ещё одна зима, и ранней весной приехала тётя Мара и сказала, что я еду к папе в Китай. Приходили бабы, говорили, она там в золотых сапогах ходить будет, да и белые калачи есть, вот и счастье сиротское, на голову валится. Сюсемара ехала со мной в Петроград. Под ле тарантас положили вещи, встали прощаться с дядей Васей и Юрой. Ехали медленно, вброд переехали речку. На востоке показалась зарево, оно разгоралось всё больше и больше. Кучер сказал сердито: "Горит где-то". Я прижалась к Сёте. На душе была тревога, тоска, было жаль чего-то невозвратимого. В Петроград мы приехали в серый весенний день. Воздух талый снег, огромные дома, всё было серо, мокро, но приятно. Вошли мы на седьмой этаж, где жила бабушка, дядя Дмитрий с женой тётей Алиной и маленькой дочкой Катюшей. И я полюбила их. Вечером мы все собирались в гостиной, и тётя Алина садилась за рояль. Я, слушая, думала о своей матери, которую не помнила. Мне так хотелось, чтобы она была рядом. Ложась спать, я плакала, и тётя Алина приходила утешать меня. В Петрограде я вновь встретила своего брата Алика и его мать, тетю Надю. Иногда я целую неделю у них гостила. Тетя Надя была удивительный человек. В большой комнате, посадив меня на диван, она читала мне сказки или учила делать гугль-мугль. Мне казалось, что от нее пахнет интересными историями и чем-то мягким, приятным. чего я не находила в других людях. Олег таскал меня на плечах, учил танцевать вальсы, польку или водил меня по городу и рассказывал историю Петрограда. Приготовления к Пасхе, в квартире пахнет вкусно. Мы с бабушкой Катюшей ходили в магазин покупать сахарные яички. Их нельзя есть, но они такие красивые, все они зелёные с ленточками, звёздочками. Дома мы с Катюшей лезали к кастрюле и ложке, нюхали печённое печенье. Настрастной бабушка часто ходила в церковь, а я помню её лицо, когда она, опиршись о свою палочку, молилась Богу. Слёзы медленно катились по щекам и капали на пол. А в глазах было столько веры, столько твёрдой, несокрушимой веры. А я тогда была совсем девчонка. Мне ещё 10 лет не исполнилось, и я не понимала бабушку, не понимала её жизни, её веры, её доброты, её любви к людям. На этом обрываются Мусина воспоминания детства, так ею не оконченные.